Глава десятая. Человек со шрамом. «Разумеется, у нас есть досье на капитана Ортингтона», — сказал Осетров, поудобнее устраиваясь в своем кресле. «Не сказать, чтобы объемно, но есть. Могу я узнать, почему этот джентльмен вас так заинтересовал?» Его имя упомянул Джереми Скотт, а затем доктор Монруш. — отозвалась Амалия. По их словам, капитан хочет разобраться, кто на самом деле убил его брата. Так как его интерес отчасти совпадает с нашим, мне бы хотелось узнать о младшем, Ортингтоне побольше. — Боюсь, когда вы узнаете о Треворе Ортингтоне побольше, у вас пропадет всякая охота с ним общаться, — ответил Осетров, усмехаясь. Капитан Ортингтон, хвастун, задира, горлопан и бабник. Его единственный талант, с лихвой возмещающий отсутствие остальных талантов, вылипать во всякие истории, и можете не сомневаться, что он весьма в этом преуспел. Он сводный брат покойного полковника, который долго с ним возился, пытаясь приставить к делу но в конце концов сдался и махнул на Тревора рукой. В армии тот постоянно оказывался в центре всевозможных скандалов, так что в конце концов его услали в Гибралтар, где он служил до недавнего времени. Узнав о том, что случилось с братом, он выхлопотал себе отпуск, опять же со скандалом, если верить слухам, и явился в Париж. «Толку вам от него не будет никакого». Все, кто с ним сталкивался, в один голос характеризуют его как дурака, причем опасного. – Хм, – сказала Маля, с преувеличенным вниманием разглядывая потолок. – Как говорит Петр Петрович Багратионов, нет на свете такого дурака, которого мы не могли бы использовать в своих целях. Должен признаться, лично я в таких случаях вспоминаю другую поговорку. — любезно отозвался ее собеседник. — А именно, есть такие дураки, с которыми лучше не связываться. — Никогда. — По-вашему, младший Уортингтон именно из таких? — Совершенно верно, сударыня. Пытаясь наладить с ним контакт, вы не получите ничего, кроме неприятностей, потому что капитан Уортингтон, помимо всего прочего, Большой мастер создавая другим проблемы на ровном месте. Верьте мне, пользы от него не будет никакой, зато вреда предостаточно. Он не умеет держать язык за зубами, не уважает женщин и не подчиняется ничему, кроме собственных прихотей, которые меняются по двадцать раз в минуту. Никаким особенным данным он доступа не имеет, потому что ни одна секретная служба не возьмет к себе человека с таким характером. Так что ценность капитана Ортингтона для вас нулевая. Вы меня знаете, сударыня. Я редко даю советы. Но в данном случае я бы не советовал вам тратить на него ваше драгоценное время. Хорошо. Раз вы так говорите... Я не буду искать с ним встреч, сказала Маля. Хотя должна признаться, что расследование пока продвигается туго. Кое-что я узнала от Виктора Ивановича, после чего побеседовала с Хобсоном, Скоттом и доктором Манружем, а также побывала на месте дуэли. Правда, поездка в Булонский лес мне ничего не дала. После публикации в газетах туда потянулись любопытные и все затоптали. «Если бы стадо слонов сбежало из зоологического сада, оно и то не могло бы навредить больше», — добавила баронесса Корф с обидой. «Но вам все же удалось что-то выяснить?» Елагин рассказал, что Ломов разговаривал с человеком, который зашел в его купе. Англичане уверяют, что никакого постороннего стрелка на месте дуэли не было. Доктор Монруш говорит то же самое. И Амалия вкратце пересказала содержание своих встреч со свидетелями. Осетров очень внимательно выслушал свою собеседницу, вертя в пальцах карандаш. Когда она закончила свой рассказ, резидент некоторое время молчал. Итак... По поводу того, что произошло в Булонском лесу, у нас есть показания четырех человек. Вы уверяете, что не видели никаких посторонних лиц. Хобсон клянется, что осмотрел все возле места дуэли и тоже никого не видел. Молодой скот искал пулю Виконта и ничего не нашел. Доктор Монруш считает, что причиной смерти полковника Ортингтона стал выстрел. Произведенные его противником. Таковы факты. Что мы можем им противопоставить? Уверенность Сергея Васильевича, что с что-то нечисто, последующее нападение на него и его исчезновение. И мое ощущение, что что-то было не так, подала голос Амалия. И то обстоятельство, что Хобсон и Скотт «Вовсе не обязательно сказали вам правду. Да и доктор Монруш тоже мог соврать, если его подкупили или, к примеру, на него как следует надавили». «Разумеется». «Что касается незнакомца, с которым говорил Сергей Васильевич в своем купе, давайте будем честны. Данный факт вам кажется подозрительным, потому что вы знаете, чем все кончилось». Нет никаких доказательств того, что собеседник господина Ломова имел отношение к его исчезновению. «Как и никаких доказательств обратного», — отозвалась Амалия с легкой улыбкой. «Хорошо, сударыня, будь по-вашему. В принципе, любой человек, с которым Сергей Васильевич общался в последние дни, вызывает определенные подозрения. Что-нибудь не так?» Амалия только что поднялась с места, подошла к окну и встала за портьерой так, чтобы ее не было видно снаружи. «Похоже, я оказалась права», — негромко проговорила она, оборачиваясь к Ситрову. «Он до сих пор здесь». «Кто?» — госпожа баронесса. «Филер». «Я заметила его вчера» когда вышла из дома и отправилась на шоссе Дантен. Потом, когда я первый раз поехала на улицу Аркад, Филер следовал за мной в экипаже. Доктора дома не было, и я решила отправиться в Булонский лес. Затем я поела дома и вернулась на улицу Аркад. Но этот господин не отставал. Сегодня он снова ходит за мной по пятам. Амалия нахмурилась. Кстати, у него военная выправка. — А это не может быть капитан Ортингтон? Осетров поднялся на ноги, подошел к окну и выглянул наружу. — Нет, это не Тревор, — Уортингтон, сказал он спокойно. — У капитана шрам через все лицо. Его легко узнать. — Думаю, это кто-то из контрразведки. — Получается... «Вы у них тоже под колпаком?» «Чем это мне грозит?» спросила Маля. «После исчезновения Сергея Васильевича нас очень стараются не выпускать из виду», усмехнулся Осетров. «Но более никаких действий они не предпринимают, если не считать задержания двойника Ломова. «Когда я сегодня утром просматривала почту», Медленно проговорила Амалия. «Я заметила, что кто-то уже смотрел ее до меня. Конверты аккуратно расклеивали и потом заклеивали». «Плохо», — уронил ее собеседник. «Значит, речь действительно идет о неких сведениях, о глазке которых французы очень и очень опасаются». Что же такого Сергей Васильевич мог узнать? Он вернулся на свое место за небольшим, но изящным бюро парисандрового дерева, сел и мрачно задумался. Амалия опустилась в кресло, в котором до того сидела. «Возможно, через некоторое время кое-что прояснится», — сказал, наконец, резидент, глядя на Амалию. «По крайней мере, я приложу все усилия, чтобы понять, что происходит. А вам, госпожа бранесса, я предлагаю вернуться в Петербург следующим экспрессом. В нынешних условиях, оставаясь в Париже, вы ничем не сможете помочь. Я никуда не уеду, пока не выясню, что произошло с Сергеем Васильевичем», — отрезала Амалия. Даже если вас потребует к себе генерал Багратионов, если он вызовет меня, я могу вспомнить, что давно не брала отпуска. Осетров невольно улыбнулся ее горячности, но Амалия видела, что в глубине души он одобряет ее. — Хорошо. — Могу я спросить, что вы намерены предпринять, госпожа баронесса? — Навещу несколько больниц для душевнобольных. «В высшей степени загадочно», — ответила Амалия. «Куплю двести мелочей в лавках и попрошу прислать их на мой адрес. Пусть агенты с ног собьются, выясняя, не подаю ли я кому тайного знака и не прячется ли Сергей Васильевич среди сумасшедших». На следующий день Амалия объездила несколько больниц, предварительно убедившись, что за ней по-прежнему ведется слежка. В одной больнице она представилась членом благотворительной организации, что, кстати сказать, было чистой правдой. В другой говорила, что ищет своего дальнего родственника, потерявшего память. В третьей спрашивала, не работает ли здесь доктор такой-то, который будто бы обещал жениться на ее сестре, разумеется, вымышленной. Покончив с больницами, Амалия поехала по магазинам, где провела не один час, а затем вернулась в посольство и написала сама себе две дюжины писем, которые при желании можно было истолковать как завуалированные шифры с упоминанием различных адресов. Осетров хоть для виду и пожурил баронессу за стремление водить противников за нос, пообещал немедленно все отправить. И Амалия вернулась к себе, предвкушая, как агенты контрразведки собьются с ног, выясняя, что на самом деле стоит за текстами загадочных посланий. Утром Амалия просмотрела почту, убедилась, что кто-то изучил все ее письма до того, как они были доставлены, и поехала в посольство. Телефону она не доверяла. Было очевидно, что все ее разговоры станут прослушивать. Новостей нет? Пока нет. Амалия сделала круг по кабинету Осетрова, поглядела из-за портьера на Филера, ждавшего ее на противоположном тротуаре. Хвосты, следившие за ней, периодически сменялись. Нынешний был маленький и невзрачный, и баронессу бог весть от чего разобрала досада. Терпение, шепнула Осетров, оказавшийся возле нее. Только терпение. Я жду сообщения от моего осведомителя. Тогда нам станет понятно, с чем мы имеем дело. «Знаете», — начала Малия, — «я тут думала насчет дуэли». Я не могу понять, почему он сказал. «Что? Уже все?» «Кто сказал?» «Граф Де Ранси, секундант Виконта». Он закрыл глаза и открыл их только после выстрела, словно не хотел видеть чего-то. Чего? Осетров едва заметно поморщился. «Думаю, госпожа баронесса, исчезновение Ломова все же не связано с дуэлью. А с чем же тогда?» Собеседник баронессы молчал. «У него было какое-то задание в Париже?» Или это как-то связано с тем, что он до того делал в Лондоне? Вам что-то известно? «Мне ничего не известно», — уже с раздражением промолвил Осетров. И тут только Амалия разглядела, что он бледен той особой болезненной бледностью, которая появляется у человека после долгой бессонницы. «Если хотите, можете побеседовать с графом Деранси». Но не забывайте, что он секундант Виконта, а вдобавок еще и его родственник. Вряд ли вы от него чего-то добьетесь. Амалия не любила того, что ее коллега Ломов обозначал емким глаголом «темнить». Осетров явно темнил и что-то от нее скрывал. Поэтому на бульвар Османа, где жил граф Деранси, она отправилась не в самом лучшем настроении. Карета с филером следовала почти вплотную за ее экипажем. Граф занимал билетаж особняка, куда менее представительного снаружи, чем внутри. Поднимаясь по великолепной мраморной лестнице, Амария услышала громкие голоса. Первый с типично парижским прононсом принадлежал, судя по всему, старому слуге или дворецкому. Второй — Гораздо более молодому человеку, который прилагал нешуточные усилия для того, чтобы говорить по-французски. Но чудовищный британский акцент забивал все. «А я повторяю вам, господин граф не принимает», — говорил слуга. «Но мне очень нужно его увидеть. Приходите в другой раз, месье». Слуга сделал попытку захлопнуть дверь, — Но не тут-то было. Заморский нахал налег плечом на дверь и не дал ее закрыть. — Какого черта вы не пускаете меня? — возмутился он по-английски. — Я же знаю, что ваш хозяин дома. Можно подумать, у него много дел. Тут он повернул голову, увидел Амалию и расплылся в улыбке. В свою очередь баронесса Корф увидела высокого, светловолосого, загорелого господина с шрамом наискосок через все лицо и, вспомнив предостережение Осетрова, мысленно приготовилась к худшему. «Только не говорите мне, что вы будущая вдова графа», — объяснил капитан Уортингтон, ухмыляясь. «Иначе я окончательно разочаруюсь в человечестве». Фраза, судя по всему, была рассчитана на даму, которая не понимает по-английски, но Амалия все прекрасно поняла, взяла свою длинную перчатку и хлестнула ею наглеца по физиономии. — Выбирайте выражение, сэр, — посоветовала баронесса по-английски, — иначе все кончится тем, что вас спустят с лестницы. — Черт возьми! — вскричал капитан, с изумлением глядя на Амалию. Я даже и подумать не мог. Дорогая леди, тысячу извинений. Этот чертов лягушатник, он ткнул пальцем в слугу, вывел меня из себя. Позвольте представиться. Капитан Тревор Уортингтон. Он церемонно поклонился и сделал попытку завладеть рукой Амалии, но она успела руку отдернуть. Ей-богу, до сегодняшнего дня, я хочу сказать до сего момента, Я и сам не знал, зачем оказался в этом омерзительном городе, где никто не говорит по-английски. «Вы, без сомнения, моя соотечественница?» — спросил капитан с надеждой. «Нет, сэр», — ответила Амалия, забавляясь. «Я русская, баронесса Амалия Корш». И она с интересом стала следить, какой эффект окажет ее имя на собеседника. Глаза у Тревора были светло-серые, шальные, а общее выражение лица, Амелия определила про себя как типично ноздревское смесь нахальства, бьющей через край энергии и уверенности в собственной неотразимости. Впрочем, у него были некоторые основания считать себя неотразимым. Даже плохо зарубцевавшийся шрам, шедший через левую часть лба и правую щеку, не смог его изувечить и придал его правильным чертам своеобразный шарм, который, вероятно, покорил немало женских сердец. Услышав имя своей собеседницы, капитан явно насторожился и собрался как встревоженный кот. Глаза стали колючими и льдистыми, улыбка застыла на губах. Отвернувшись от Тревора, Амали обратилась к слуге, и спросила по-французски, «Дома ли господин граф?» «Я сожалею, но он болен и не принимает», — последовал ответ. «Да он просто боится», — громогласно объявил капитан. «Когда человеку нечего скрывать, ему скрывать нечего». И, выпалив эту в высшей степени глубокомысленную фразу, он покосился на Амалию с надеждой, что сумел произвести на нее впечатление. «Что происходит, Анаре?» Голос принадлежал только что появившемуся в прихожей, немолодому, седовласому господину, с бородкой и усами, напоминавшими об императоре Наполеоне III, чье царствование закончилось более четверти века тому назад. Взгляд бесцветных старческих глаз скользнул по лицу баронессы и переместился на капитана, который напыжился и взял под мышку свою трость. — Господин граф, капитан Ортингтон и баронесса Корф настаивают на том, чтобы видеть вас, — почтительно ответил слуга. — Хорошо, Анаре, впустите их. И, не сказав более ни слова, хозяин дома скрылся в дверях гостиной. Амалия собиралась возразить против того, чтобы ее объединяли с капитаном Ортингтоном и уточнить, что она явилась сама... По себе сюда. Но тут ей в голову пришла другая мысль.